9. Иш снова гавкнул. Роланд схватил салфетку, которая лежала рядом с перевернувшейся чашкой. Один конец стал коричневым и мокрым от кофе, второй остался белым и сухим. Роланд приложил салфетку к открывшейся язве, из которой по-прежнему хлестала кровь, и Сюзанну передернула от боли. Глаза наполнились слезами. «Нет, позволь мне сначала остановить кровотечение», пробормотал Роланд, осторожно запустив вторую руку в кудряшки на затылке. «Не дергайся». И ради него она застыла. Сквозь застилавшие глаза слезы Сюзанна видела, что Джо по-прежнему зол из-за того, что его выступление столь резко, не говоря уже о том, что кровь наверняка что-то запачкала, прервали и, пожалуй, не винила его за это. Он действительно выкладывался по полной, а она потеряла контроль над собой и все испортила. Боль стихала, и теперь Сюзанна не находила себе места от стыда. Такое с ней уже однажды случалось в школе, когда на уроке физкультуры у нее начались месячные, и тоненькая струйка крови побежала по бедру на глазах у всего мира. Во всяком случае, той его части, что училась с ней в одном классе. Некоторые девчонки начали скандировать, заткни течь, словно не, кстати, начавшаяся месячная самая удачная шутка. С воспоминаниями смешался страх, связанный с язвой, а вдруг это все-таки рак. Прежде ей всегда удавалось вышибить эту мысль из головы до того, как она успевала полностью оформиться. На этот раз не смогла. Что если она подцепила рак во время их похода по плохим землям? Желудок скрутило узлом, потом он двинулся к горлу. Ей удалось удержать отменный обед на месте, но, возможно, это был лишь временный успех. Внезапно ей захотелось побыть одной. Она поняла, что должна побыть одна. Если уж она собиралась проблеваться, не было у нее желания расставаться с содержимым желудка на глазах Роланда и этого незнакомца. А если бы и удалось держать рвотный рефлекс, ей требовалось время, чтобы взять себя в руки. Порыв ветра, достаточно сильный, чтобы сотрясти весь дом, промчался мимо, словно хот Эндж на полном ходу. Лампы мигнули, Желудок вновь скрутила при виде качнувшихся на стенах теней. «Мне надо пойти в ванную», — выдавила она. На мгновение мир пошел кругом, но тут же остановился. В камине рвануло какое-то полено, выбросив в трубу столб алых искр. «Вы уверены?» — спросил Джо. Он больше не злился, если злился раньше, но с сомнением смотрел на нее. «Пусть идет», — сказал Роланд. «Думаю, ей нужно немного успокоиться». Сюзанна уже собралась благодарно ему улыбнуться, но движение губ отозвалось болью в язве, из которой вновь пошла кровь. Она не могла сказать, что еще изменится для нее в ближайшем будущем благодаря этой чертовой, не желающей заживать болячки, но точно знала, что шуток она наслушалась». «Потому что, если бы продолжила смеяться, ей потребовалось бы переливание крови». «Я скоро вернусь», – пообещала она. «А вы, мальчики, не вздумайте без меня съесть весь пудинг». Сама мысль о еде вызывала тошноту. Но что еще она могла сказать? «Перед пудингом я могу и не устоять», – ответил ей Роланд. «Если у тебя вдруг закружится голова, позови меня». «Обязательно» пообещала Сюзанна. «Спасибо, Роланд».